Глава 21. Пока выступала Клементина и соседки, Вилли крутила свою идею и так, и эдак. Очень хотелось утереть и нос Адриасу, но в то же время она понимала, что одна ни за что не справится. Адепты выходили по одному и показывали свои работы. Они не слишком напрягались, выбрали для эксперимента семена подсолнуха и тыквы. Когда пришла очередь Азата, Девушка уже полностью успокоилась. Она вышла следом за господином, вырастила росток и спрятала его в землю, словно это занятие было обыденным и ежедневным. Когда все в аудитории захлопали, даже удивилась. Зато Азад задрал подбородок и приободрился. — Слушай, дело есть! — шепнула ему вели, когда они шли к своим местам. «Какое еще дело?» — сразу заныл лентяй. «Сегодня вечер отдыха!» Но без юнца задуманное не получится, поэтому Вилли решила привлечь его обманом. Она с трудом дождалась окончания представления и первой побежала к выходу из аудитории. Но в дверях стояли президент и его приятель. Сувер небрежно оперся косяк, Вилли затормозила. «Пропусти!» — попросила она. — Неверно! — хохотнул Сувер. — Пора ее за непочтительное обращение к господам. — Господин, вы позволите пройти? — прошипела Вилли. — Сзади уже толпились адепты, не понимая, в чем задержка. — Нет, жди своей очереди. Сувер грубо отодвинул Вилли в сторону. Она ударилась плечом о стену. Энергия забурлила в крови, обожгла пальцы. Сдерживать силу становилось все труднее. Считай, до десяти, приказала себе девушка и позвала брата Юл, ты где? Но тот не откликнулся. Его магии Вилли тоже не чувствовала и даже начала волноваться. Неужели лисина удерживает его в плену? недоумевала она пропуская адептов. Но у нее нет магии. Тогда как? В этой ситуации было много странного. Во-первых, уничтожить магию просто так было невозможно. Ее могли только заморозить. Во-вторых, ведьма без магии видела Вилли насквозь и знала о брате. «Че застыло, Йоши?» – окликнул девушку Адриас. Он прострелил ее насквозь черным пылающим взглядом, и Вилли вздрогнула как от удара. Она вдруг увидела в его глазах интерес, огонь и страсть, которая лилась мощным потоком на нее. Девичье сердце замерло на миг, сжалось, а потом принялось колотиться с такой сумасшедшей силой, что по всему телу пошли волны. Желая избавиться от непонятных чувств, она протиснулась в дверь, уже готова была бежать, как президент схватил ее за рукав. Девушка отшатнулась к стене, адрес промахнулся и зацепил пальцами ладонь. От горячего прикосновения иголочки прокатились уколами по коже. «Что ты съешь и возишься?» – засмеялся Сувер и шутливо толкнул президента на вилле. Девушка успела выставить перед собой ладони, чтобы не оказаться прижатой к стене, а адрес упал на них грудью. Громкие удары сердец слились в один колокольный гул, взгляды сцепились, тела содрогнулись. Вилли почувствовала, что тонет в этих глазах, погибает. Горит, будто в горне кузнеца. Она нашла в себе силы и оттолкнула Адриаса. Тот вдруг смутился, оглянулся, словно испугался, что адепты заметят неловкость между господином и нищей простолюдинкой. «Ах, Адриас!» — раздался сзади голосок Клементины. «Какой ты неуклюжий!» — совсем смутил Вилли. «Да это все сувер!» — огрызнулся тот. Не вали с больной головы на здоровую, отмахнулся приятель. И как тебе грязная ши? Вилли? закипела от злости. Мало того, что ее не выпустили из аудитории, так еще и унизить хотят. Не выйдет. Фу-фу! Она скривила рот и обмахнулась ладошкой. Кто-то здесь смердит. Хочу на свежий воздух. Она сразу подхватила юбки и припустила по коридору. «Ах ты, нищебродка!» — раздался вопль за спиной, сопровождаемый топотом ног. «Повтори, что сказала!» Вилли выскочила в холл, успела миновать будку лесины, а потом резко развернулась и ударила потоком энергии под ноги Суверу. Тот споткнулся, потерял равновесие и упал на плиты. Вахтерша хмыкнула, Несколько адептов, свидетелей скандала, хихикнули. Приятель адреса мгновенно вскочил на ноги, но не успел сделать и шага, как снова споткнулся. «Ох, господин!» — хлопнула в ладоши лисина. «Вы так неосторожны! Видите щели между камнями!» Действительно, то там, то здесь зияли черные просветы, которые раньше Вилли не замечала. «Неужели лисина мне помогает?» – удивилась она. «Ах, мальчики, ну что вы буяните?» – надула губки Клементина. Она взяла под руку Адриаса. «Пошли!» – президент толкнул приятеля в спину и зашагал к выходу. Вилли открыла рот. «Адриас!» – не сердился. «Наоборот, проходя мимо...» Он улыбнулся уголками губ. «Что это сейчас было?» Растерянно спросила она ведьму, а сама подумала. «Это он перед невестой хочет хорошим казаться». «Непонятно разве?» — ответила та. «Президенту ты нравишься, а Суверу нет. Вот и весь секрет». «Нравлюсь? Не может быть! Он меня ненавидит!» «Ах, Вилли, ненависть сегодня есть!» А завтра исчезла. Особенно, если она к такой хорошенькой девушке, как ты. «Давай, шагай!» — навела тут шуму, — проворчала Лисина. «И, брат, сбирай. Вилли не двинулась с места. Она не понимала, что происходит, но очень хотела выяснить. «Простите, Лисина, о каком брате вы говорите?» — шепотом спросила она. «Юл умер от тяжелой болезни». «Ну, умер и умер». Пусть все так считают. Нет, это правда. А ты откуда знаешь? Лисина вдруг подмигнула. Выходи давай. Мне порядок навести надо, пока ректор не увидел, как вы тут набезобразничали. На глазах увили черные просветы вдруг пропали. Между каменной кладкой пола не осталось ни трещин, ни зазоров. Девушка стояла, не шевелясь, и наблюдала за ведьмой. А та словно и не замечала пристального взгляда, гоняла адептов, кланялась учителям, весело переговаривалась со слугами и была совершенно не похожа на ту мрачную вахтершу, которую боялись абсолютно все. «Юл, это ты?» Вилли подошла к Лисине почти вплотную и тронула за локоть. «И что вы думала. «Уходи, пока никто не заметил». «Но как?» «Уходи». Ошарашенная Вилли, забыв о желании утереть нос адресу, попятилась к выходу. Она бежала к кухне, где помощников и адептов ждал обед. А в голове крутилось одно. Юл пропал. Лисина о нем знает, ведет себя странно. Что бы это могло значить? О, светлые силы! А если... Подхватив юбки, она резко развернулась и понеслась обратно. Взлетела на крыльцо, но не прошла в центральные двери, а помчалась по галерее на другую сторону академии. Не хотелось еще раз встречаться с вахтершей, а вопросы не давали покоя. Вилис свернула за угол, обошла все здание и нырнула внутрь с заднего входа. Она уже неплохо разбиралась в закоулках академии, могла найти нужное место. А сейчас ей непременно хотелось поговорить с ректором и так, чтобы никто не увидел. В коридорах было тихо. Занятия на сегодня закончились, лишь слуги сновали по своим делам. У массивной двери библиотеки Вилли на секунду замерла с поднятой рукой, а потом постучала. «Входи, Вилли!» ответил ей голос ректора. Сердце ушло в пятки. «Ай, он все знает!» мелькнула мысль. Но отступать было поздно. Девушка открыла дверь. «Можно?» «Я пригласил уже». Ректор привстал над столом и показал на кресло. «Садись». У, «У меня вопрос». «Слушаю». «Ваше священство, если человек умирает, его энергия тоже уходит на небеса? «Да, но возвращается с новым магом». «С каким?» Вилли даже дышать перестала в ожидании ответа. «С новорожденным. Ты же знаешь, что дар передается по наследству». «А, -а, -а понятно», разочарованно опустила плечи девушка. «Ты хочешь поговорить о брате?» «Нет, просто интересно». «Ну, раз просто интересно, задай этот вопрос завтра на лекции. Как раз разговор пойдет о сохранении магии». «Что еще?» Вилли замялась. Она видела, что ректор относится к ней по-особенному. Именно благодаря его покровительству и защите она учится в академии. Даже тени после первых угроз отступили, оставили ее в покое». «А если я хочу узнать о брате?» – прошептала она. «Ты чувствуешь его силу?» – напрямую спросил ректор. Д «Да!», -да. – и это пугает до дрожи в коленках. «Как она проявляется?» «Иногда в виде светлячков, которые рождаются под одеждой, вылетают и освещают мне путь. Иногда в виде удвоения моей энергии». «Сегодняшний опыт — это результат двойного воздействия?» «Даже тройного. еще есть азат». «Ты же понимаешь, что без тебя он ничто». «Да!», да — да, смутилась Вилли и испугалась, что ее откровенность будет не так понята. «Нет, господин очень старательный, но он не уверен в себе, всего боится. Вместе мы сила». Почему думаешь, что это влияние Юла, а не твои собственные способности?» «Это появилось после похорон брата», — едва слышно пролепетала Вилли. «Я сопоставила». «Но что я могу тебе сказать?» — вздохнул верховный маг. «Тайна мироздания не изучена до конца. Ученые предполагают, что только неуспокоившаяся душа может сохранять магию». «То есть Юл остался с нами в виде призрака?» «Не совсем. Его что-то тревожит, и, думаю, ты прекрасно знаешь что. Расскажи мне о его смерти». Вили застыла, погрузилась в себя. Ректор видел ее насквозь. Не было смысла скрывать что-то, но если она расскажет о тех странностях, которые видела... «Пострадают невинные люди. Возможно, невинные. Того же президента она невинным не считала. Но он в последнее время ведет себя иначе, чем избивает с толку». Девушка вздохнула и начала рассказ. Верховный маг молча слушал и смотрел куда-то между рядов старинных рукописей. «Вот и все». «Да, брат болел, но его муки начались внезапно. Нам с мамой он ничего не рассказывал, будто боялся, что навредит. Он был против, чтобы я поступала в академию, всячески старался предостеречь, а потом вдруг умер». Вилли глубоко вздохнула и сказала с силой. «Ну, не верю я, что он ушел из жизни сам, не верю!» «Хорошо, я тебя понял», — ректор встал. «Ты кого-то подозреваешь?» «Теней!» — сразу ответила Вилли. «Ты с ними встречалась?» «Один раз». Она быстро поведала о волчьей пещере, возле которой видела людей в длинных плащах с капюшонами. «Ты разглядела их лица?» «Нет». «Молчи об этом, девочка. Никому больше не рассказывай. У этих стен есть глаза и уши», — предустерег верховный маг. Но они больше тебя не побеспокоят. Если вы знаете, кто они, почему не разоблачите их деятельность? Этот орден создан Советом Короля еще в давние времена. Увы, я могу частично его контролировать, но не могу закрыть. А разве не адепты-старшекурсники становятся тенями? Лучше тебе не знать. Старик встал, вышел из-за стола, подошел к Вилли. Она тоже вскочила, гадая, спросить или не спросить Алисине. Не рискнула. Пошла к двери, но на пороге остановилась. Господин, Алисину вы полностью лишили магии. Да, она теперь обычный человек. Или у тебя сомнения? Это ведьма что-то сделала. Старик внимательно посмотрел на Вилли. Она прислушалась к себе и по-прежнему не почувствовала Юла. Где он? Куда исчез? Мучили вопросы. Если он вознесся на небеса, то почему не попрощался? Или... Можно последний вопрос? Вилли сложила ладошки лодочкой и умоляюще посмотрела на ректора. «Спрашивай. А магия неупокоенной души может занять чужое тело?» Сказала и вздрогнула. Настолько кощунственно это прозвучало. Ректор прострелил ее внимательным взглядом, от которого мурашки побежали по коже и похолодели ладони. «В редких случаях может». Но принимающее тело должно быть хорошо подготовленным для такой процедуры. Ответы ректора были четкими и логичными, и никак не развеивали сомнений девушки. Она почти верила, что брат сейчас находится в теле лесины. Но как он туда попал? Ведьму лишили магии. Она сейчас как беззубая старуха. А... Вилли замолчала, чувствуя, что своим любопытством переходит границы. «Брат, может вернуться?» «Как человек?» Д -д «Да, разве что в чужом теле. Но не советую проводить такие исследования. Это черная магия. В Академии Света ей не место».